Глава восьмая. Павел. Эту войну несчастным образом перенял Павел. И героические походы Суворова по Италии и по Швейцарии, так восхищающие нас, и швейцарцев тоже, по сей день, были ведь абсолютно не нужны России, только потери русской крови, сил и средств, как и обратный затем рывок в союзе с Наполеоном воевать против Англии. Бритовая посылка донских казаков в Индию. На что истратили, свидетельствует державин, 6 миллионов рублей. И есть более чем основательное подозрение, что заговор по устранению Павла питался из Англии. О коротком царствовании Павла и о самой личности его существуют оценки противоречивые. Ключевский называет его антидворянским царем. Профессор Трефилов пишет, что Павел — близко принимал к сердцу нужды крепостного крестьянства. И правда, как не оценить, что в день своей коронации, 1797 год, он ограничил барщину тремя днями в неделю и распорядился о непринуждении к работе в воскресенье. А в 1798 году запретил продажу крепостных без земли. Это был важный перелом в крепостном праве с роста на убыль. Он объявил о указ Екатерины, запрещающий крестьянам подавать челобитные на своих господ, и ввел ящики для жалоб. А безликий свидетель Державин, не без обиды на Павла, пишет о его взбалмошности, часто невникании в дело, на спорных проектах с двумя мнениями «Резолюция, быть посему», что при Павле прежние учреждения Петра и Екатерины коверкались без нужды, и по наветам многие подвергались несчастьям. что при восшествии на престол и коронации Павел раздавал скоровременно и безрассудно кому не попало дворцовых казенных крестьян и отнимал у них лучшие казенные земли даже из-под пашины огородов. В окружении Павла, пишет он, никто ни о чем касательно общего блага Отечества кроме своих собственных польз и роскоши не пекся. Но в этом мы можем укорить вельмож разных стран и времен и не только монархических, а и разнодемократических, До самых новейших. Кончая XVIII век, как не поразиться цепи ошибок наших правителей, их направленностью не на то, что существенно для народной жизни. А ведь Ломоносов предупреждал, против Западной Европы у нас может быть только одна война, оборонительная. Уже к концу XVII века народ нуждался в длительном отдыхе. Но и весь XVIII век мотали его. Теперь уж, кажется, все внешние национальные задачи были выполнены. Так остановиться и целиком обратиться бы ко внутреннему устройству? Нет, и на этом далеко не кончились внешние простигания российских правителей. Кажется бы, словами Соловьева не только не давало развития в русском народе желанию чужого. В народе-то да, а в правителях? Но желание чужого могло перейти в невнимание к своему. И переходило же. Близкое к тому наблюдению сделал пасманник. Благодаря своим просторам русский народ легко развивался в горизонтальном направлении, но по той же причине не рос в вертикальном. Буйные головы и критичные личности уходили в казачество, тогда как в Западной Европе плотнились в городах и строили культуру. Русские правители испытывали зуд колонизации, а не упорство концентрации. Горе нашему! И в XIX веке это еще долго шло так же. И наши XVIII-XIX века и по смыслу слились в единый петербургский период».